Яблоко очистить и натереть на мелкой терке, яйцо сварить вкрутую, слегка подсушенный хлеб тонко нарезать и замочить в молоке или воде. Яйцо и хлеб пропустить через мясорубку, соединить с поджаренным луком, яблоком, мускатным орехом. Полученную массу взбить, выложить на тарелку, придать желаемую форму, посыпать рубленным яйцом, зеленым луком и поставить на холод. По 100 океан 50 граммов, Вода 0,005 литра, масло растительное 5 граммов, лук репчатый 12 граммов, яблоки 30 граммов, четверть яйца, хлеб пшеничный 20 граммов, масло сливочное 15 граммов, лук зеленый 7 граммов, орех мускатный, соль по вкусу. Первое блюдо. Борщ вегетарианский с грибами. Грибы тщательно промыть в холодной воде, положить в посуду и залить с вечера холодной водой. Приступая готовить, грибы вынуть из воды, мелко нарезать, положить в кастрюлю, залить водой, в которой они мокли, и поставить варить. Подготовленную фасоль таким же способом, как и грибы, опустить в грибной бульон и варить. Нарезать свёклу, капусту, морковь и картофель, и когда грибы и фасоль хорошо прокипят, Положить подготовленные овощи и лук и варить до готовности. Посолить, положить в борщ заправку, дать прокипеть раза два-три. При подаче можно заправить сметаной. Грибы сухие 8 граммов, масло сливочное 15, картофель 120 граммов, свекла 50, капусту 30. 100 г морковь, 25 лук репчатый, 24 г томат пасты, 6 г зелень, сметана 10 г, бульон грибной 0,4 л, соль по вкусу. Борщ вегетарианский. Нашинковать свёклу, слегка посолить, полить раствором лимонной кислоты или слабым уксусом. Пытьчь, добавить немного воды, масло и тушить под крышкой 20 минут. Затем добавить нарезанный морковь, петрушку и тушить ещё 10 минут. После этого положить шинкованную капусту, залить водой и дать прокипеть. Через 10 минут сыпать нарезанный картофель и варить до готовности. Потом посолить и добавить нарезанные дольками помидоры. Перед подачей к столу положить в борщ сметану и рубленую зелень. Свёкла 50 г, вода 0,4 л, масло сливочное 15 г, морковь 25, петрушка корень 10, капуста белокочанная 120, картофель 50, помидоры 50, укроп 5 г, лимонная кислота 1 г, сметана 20 г, соль по вкусу. Щи вегетарианские. Очищенные корнеплоды нарезать дольками и тушить, добавив часть сметаны, масла и немного воды. Тушить под крышкой в течение 20-25 минут. После этого добавить крупно нарезанную капусту. Овощи залить кипящей водой, дать покипеть под крышкой 10 минут, добавить нарезанный картофель и варить до готовности. Затем посолить, положить мелко нарезанные яблоки и помидоры. Перед подачей к столу посыпать рубленной зеленью. Морковь 25 г, петрушка корень 15, сельдерей корень 5 г, вода 0,4 л, масло сливочное 15 г, сметана 20, капуста 200 г, картофель 50, яблоко 30, помидоры 50, зелень петрушки или укропа 5 г, соль по вкусу. Бульон мясной, слизистый с рисом. Мясо вымыть, залить холодной водой и варить не менее полутора часов. Рис хорошо промыть, положить в кипящую воду и варить 45 минут. После этого рис протереть сквозь сито и смешать с процеженным бульоном. Посолить по вкусу. Перед подачей на стол в тарелку положить масло. Мясо 100 граммов, вода 6,1 литра, рис 25 граммов, масло сливочное 10, пол яйца, соль по вкусу. Бульон вегетарианский. Коренья, брюква и капуста очистить, нарезать, залить водой, варить 20 минут.